Вернувшись на Волгалу, Сильвия сказала Новикову, когда они обменялись полученной информацией. — Теперь вы видите, дорогой друг, насколько опрометчивым было ваше, пусть и благородное с точки зрения русского патриота, решение ввязаться в эту войну. И пока мы зацепили только на верхушку айсберга. Эти украшенные пазументами пешки знают слишком мало. — Вы можете что-нибудь предложить? Зная, что вы меня послушаетесь, я предложила бы немедленно поднять якорь и взять курс. Не знаю, на островах Южных морей тяжеловатый для европейцев климат. Я предпочла бы Новую Зеландию. Там можно прекрасно устроиться в безлюдных бухтах Северного острова. Голос ее прозвучал мечтательно. Что-то, наверное, с этими островами у нее было связано. Не замешан ли здесь пресловутый сэр Говард грин В качестве личного представителя которого Шульгин попытался войти к ней в доверие, начиная свою лондонскую акцию. «Недалековато?» — поинтересовался Новиков. — Там, возможно, нас не так скоро найдут. Впрочем, я же вас знаю. От своей Идефикс вы не откажетесь. Да ведь не я один решаю. Надо с друзьями посоветоваться. Но если не откажемся, что бы ты предложила?» Снова изменил он стиль обращения. — Наверное, следовало бы съездить. Вам в Москву, мне в Париж и Лондон. А самое главное, крайне необходимо вновь повидаться с вашим другом. Он сказал, что мы прощаемся навсегда. Сильвия пренебрежительно усмехнулась. — Таким как он, верить следует только в самом крайнем случае. Можете на меня положиться. Мы познакомились на Берлинском конгрессе в известном вам году. Как истинная женщина, Сильвия не стала акцентировать внимание на том, что означенный конгресс состоялся в 1878 году и имели массу возможностей убедиться в деловых качествах друг друга. Антон, кстати, тоже характеризовал тебя как даму чрезвычайно коварную и беспринципную. но ну еще бы! Выражение лица Грянки показало, что она считает слова Антона заслуженным комплиментом.